Глава 32. Элеонор. Было уже за полночь, когда машина остановилась у Лунного мыса. Я всё-таки впала в прерывистый сон, несмотря на страшную головную боль. И мне снились старые дубы, ангелы и отец. Оставив спортивную сумку и пакеты из супермаркета в холле, я прошла через весь спящий дом на веранду. Распахнув дверь в летнюю ночь, Я ступила в темноту. Столь густую, что даже звёзды не осмеливались показываться. Звуки, издаваемые обитателями ночных болот, запах воды и летних трав, доносящиеся наплывами, пробуждали память о прежней Элли. Девчонке с храбрым сердцем и не знающей страха душой. Она была так нужна мне сейчас, больше, чем когда-либо. Если я хочу быть полезной для Джи-Джи, Финны и даже Хелены, я должна вернуть Элли и сделать так, чтобы она больше не уходила. И я чувствовала ее присутствие рядом с собой, словно она ждала момента, чтобы снова прийти в этот мир. Ведь если желаешь чего-то недосягаемого, чего, как вам кажется, вы никогда не можете получить, нет риска обжечься, не так ли? Слова Хеляны больше не вызывали у меня гнева. Скорее я испытывала стыд. Мне было стыдно думать о том, что сказал бы отец, если бы узнал, в кого я превратилась. Отец, который рисковал жизнью, выходя в море в непогоду, когда остальные ловцы креветок на это не решались, потому что хотел дать сбыться мечтам своих детей и жены, потому что верил в мой талант, в то, что я сумею поступить в Джулиарскую школу искусств, потому что беззаветно любил свою семью. А я после его гибели подвергала свою жизнь риску, пускаясь в необдуманные авантюры и совершая безумные поступки лишь бы испытать хоть какие-то эмоции. Все эти годы я спала и не осознавала этого. Глаза закрыты, но не спишь. А попрощавшись не уходишь. Вернись к нам, Джиджи, -Джи", прошептала я в безлунной ночи, надеясь, что ангелы-хранители передадут ребёнку мою мольбу. Мне так нужно, чтобы она снова была с нами, чтобы поблагодарить её за всё, чему она меня научила. Я размышляла о её короткой жизни и мужественной борьбе с недугом, но знала, что даже если бы её жизнь сейчас оборвалась, Джиджи сказала бы, что жила не зря, пусть и так недолго. Она проживала свою жизнь с открытым сердцем, воспринимая каждый ее миг как чудо. И мне так нужно было, чтобы она вышла из забытья, так нужно было сказать ей, что я согласна с ней всей душой. Я вернулась на веранду, оставляя за дверью летнюю ночь. Из-за охватившего меня возбуждения спать совершенно не хотелось. Я знала, что когда Хелена проснётся, мне придётся сообщить ей о несчастье. Фин просто позвонил ей и сообщил, что останется на ночь в Чарльстоне. Я надеялась, что такая полуправда позволит пожилой женщине, по крайней мере, этой ночью спать спокойно. Усевшись в одно из кресел, я схватилась было за пульт телевизора, но тут же отложила его. Совершенно не было настроения смотреть бесконечные повторы старых фильмов, которые обычно показывали по ночам, или любоваться красавцами с белозубой улыбкой, призывающими непременно приобрести какое-нибудь необыкновенное вощерезкое или тренажёр. Очень хотелось позвонить Фину, но я боялась разбудить его, если вдруг ему удалось заснуть. Я вовсе не претендовала на его внимание или любовь его дочери. Но как оказалось, в глубине души я просто жаждала этого. Мой взгляд упал на стопку непрочитанных книг из библиотеки, лежавшую на полу у кресла. Я подняла толстую книгу по истории и наткнулась на маленькую брошюрку, которую в последний момент добавила к выбранным книгам. Католическая церковь и Холокост в Венгрии. Тогда она меня заинтересовала. Так как там упоминалось название монастыря, где Бернадет преподавала детишкам музыку. Но сейчас я выбрала её из-за небольшого размера, достаточного, чтобы удерживать моё внимание и не давать мыслям убегать в опасном направлении. Пролистав книгу, я отметила, что там очень мало текста. Она в основном состояла из перечня различных католических учреждений в Венгрии существовавших во время Второй мировой войны. Мое внимание привлекло название «Сестры-спасители», и я быстро пролистала книжку, чтобы найти нужную страницу. Заголовок, напечатанный жирным шрифтом, гласил «Обитель Ордена Сестер-Спасителя». Далее шел следующий текст. «Монастырь предоставил тайное убежище 150 детям, в основном еврейского происхождения, Многие из которых страдали серьёзными физическими и психическими заболеваниями. Их поддерживало подпольное движение сопротивления, которое снабжало монастырь продуктами питания и лекарствами. В июле 1944 года нацисты, получив от осведомителей информацию об этом, вторглись на территорию монастыря и забрали всех детей, за которыми последовали некоторые из сестёр не захотевшая расставаться со своими подопечными. Их направили в концлагерь Аушвиц. Считается, что все они погибли. Я сидела, уставившись на эту страницу. Вся усталость куда-то улетучилась. Пульсирующая боль в голове усилилась, но я не замечала её, словно она существовала отдельно от меня. Слова на странице сливались, двигались и меняли положение, как куски головоломки. Головоломки, часть которой вдруг начала складываться, и уже легче было увидеть общую картину. Июль 1944 года. Считается, что все они погибли. Мысли проносились в моей голове с бешеной скоростью и снова возвращались, пока правда не предстала передо мной во всей своей жестокой неприглядности. Я вспомнила разговор с Хеленой и Финном о событиях той ночи, когда она с сестрой бежала из Будапешта, о Гюнтере и Бенджамине, об их опасном пути в Швейцарию и крошечном домике с пекарней на первом этаже, где они выросли. Но у меня были лишь разрозненные куски информации, связанные одной датой, 1944 год. И название монастыря, где работала Бернадет. И картинами. Они привезли картины из Венгрии, и по крайней мере одна из них принадлежала еврейской семье. Все члены которой погибли в Аушвице, за исключением маленькой Сары Рейхман. Брошура выскользнула у меня из пальцев, и я позволила ей упасть на пол. Пульсирующая боль в голове снова вернулась, усиленная растущим смятением и беспокойством. Джиджи -джи лежала в коме, а мне предстояло сообщить о несчастье Хилени, которая не так давно хотела умереть после кончины сестры. Бернадет покончила с собой. Все эти линии судьбы, словно нити пряжи, слились в тугой клубок. И в центре этого клубка находилась старая женщина со множеством тёмных тайн. Я принялась рыться в сумочке в поисках болеутоляющих таблеток и найдя тут же их отбросила, подумав, что сейчас мне понадобится ясная голова. Вместо этого я приняла две таблетки сверхсильного адвила, которые завалялся на дне бокового кармана сумочки. А потом откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, готовясь к неизбежному. Хелен Мне снова снился сон, в котором струился голубой Дунай, а я шла по мосту под руку с Магдой и Бернадетт. Мы снова были молоды, с атласной кожей и блестящими волосами, и казалось, что война, смерть и разлука где-то очень далеко. Потом вдруг небо потемнело, и бомбы посыпались словно дождь. А я смотрела, как волны реки становятся красными. Хелена. Это была Элеонор. Должно быть, уже настало раннее утро. Из- сквозь щели с обеих сторон штор пробивались солнечные лучи. Как давно она начала называть меня по имени? Я вдруг поняла, что, как ни странно, меня это не раздражало. Я моргнула, чтобы сфокусировать зрение а потом почувствовала, что она надевает мне на носочки. Увидев марлевую повязку на её голове, я поняла, почему покраснели воды реки в моём сне. Что с Джиджи? -Джи? Её взгляд был ответом на мой вопрос. Она подошла и взяла меня за руку. Кожа её была так же холодна, как моя. «Вчера на пути сюда мы попали в аварию. Какой-то ненормальный поехал на красный свет. И Леонор остановилась, понимая, что подробности не имеют никакого значения, ведь они не могут изменить конечный результат. Она сейчас в больнице. У нее гематома в мозге, и ее ввели в искусственную кому. Если гематома спадет, у нее есть шанс на полное выздоровление. Все решится в течение нескольких дней. Фин и Харпер, разумеется, там с ней. Моё сердце наполнил леденящий холод, что, как ни странно, принесло облегчение, так как я больше не чувствовала биения в груди. Я не испытала никаких эмоций, глядя на израненное лицо Элеонор, накатившиеся по её щекам слёзы, которые она пыталась смахнуть. Сложно изобразить удивление когда уже так давно душа замирает в ожидании печальной новости, и ты знаешь, что несчастье лишь ждет удобного случая, затаившись, словно пантера, готовящаяся к прыжку. Выражение лица Элеонор изменилось. Она, видимо, подумала, что я нахожусь в шоковом состоянии и не понимая, что она говорит. Я отдернула руку, изображая нетерпение. «Я хочу есть». Сестра Кестер уже готовит завтрак. Элеонора отпрянула от меня. Разве вы не слышите? Джиджи в больнице, она может умереть. Я всё прекрасно слышу, не глухая. Но повторяю, я хочу есть. Мой желудок не принял бы еду. Но всё, что я хотела, это чтобы Элеонора ушла, прежде чем я скажу ей, что это всё моя вина что все эти годы я ждала, когда все высшие обрушат на меня свой гнев. Ибо священное писание гласит: око за око, зуб за зуб, дитя за дитя. Я хотела рассказать ей, как старалась не привязываться к джиджи, но не смогла устоять. Как старалась казаться холодной, чтобы уберечь её. А когда она справилась со смертельной болезнью, Я было подумала, что Господь смилостивился, а я чудесным образом избежала его кары. Но оказывается, он лишь выжидал, чтобы покарать меня. Бог дал, Бог взял, сказала я, надеясь, что Элеонор поймёт. Вы хотите сказать, что не сожалеете? спросила она едва слышным голосом, полным недоверия. Ея бессильно откинулась на подушке, испытывая странное облегчение от того, что теперь знала, какое наказание уготовила мне судьба. Мендеке амага, сенерджи уэну кукаваща. Прошептала я, обращаясь к тёмному углу комнаты, где спрятались призраки. Каждый кузнец своего счастья. Перевела Элеонор медленно произнося каждое слово, как будто в них заключалась разгадка, почему я не плачу из-за милой джиджи. Плечи Элеонор были опущены, ладони плотно прижаты к коленям. Передо мной снова была та девушка, которую я увидела во время нашей первой встречи, поразившая меня странным сочетанием осанки человека, признавшего своё поражение в жизни и глаз полных неистового блеска. Даже тогда я заметила проблески её истинной неукротимой натуры. А сейчас было видно, что её дух уже почти полностью возродился. Наверное, если бы она сейчас села за рояль, из-под её пальцев выходили бы чистейшие божественные звуки, которые заставили бы моё сердце трепетать, оплакивая все скорби мира сего. А если бы при этом присутствовала Джиджи, она от восторга прижала бы к сердцу маленькие ладошки. «Не понимаю», — произнесла Элеонор, и в ее голосе звучали гнев и смятение. «При чем тут Джиджи? Какие могут быть грехи у невинного ребенка?» Я покачала головой. «Речь вовсе не о Джиджи, а обо мне». Элеонор смотрела своими светло-голубыми глазами куда-то вдаль, не видя меня, и я представила, как перед её мысленным взором проносятся страницы прочитанных книг, обрывки разговоров со мной и Фином, и она пытается найти разгадку истории. Конец, который я знала, заставит её содрогнуться от ужаса. Элеонор выпрямилась, распахнув от удивления глаза. Мы смотрели в лицо друг к другу, но в этой битве воли никто не хотел отводить взгляд. Я чувствовала, как одна за другой рвутся нити, опутывающие меня паутины, и отчаянно сопротивлялась, пытаясь ухватиться за те, что еще оставались. И тут я прибегла к единственному оружию, которое еще было мне доступно. «А как поживает ваша сестра Ева?» Беременность протекает нормально? Элеонор не удостоила меня ответом, но и новая я от неё и не ожидала. Хочу задать вам вопрос. Спросить кое-что, о чём думаю все эти месяцы. Я притворилась, что собираюсь с мыслями. Теперь, когда вы влюблены в Фина, только не говорите, что это не так. Вы уже больше не желаете ей смерти? Она чуть не упала со стула. «Я вам никогда не говорила этого!» «А вам и не надо было этого говорить. Не забывайте, у меня же было целых две сестры. Было бы странно прожить жизнь с сестрой, и чтобы при этом никогда не возникали подобные мысли хотя бы однажды. Любовь и ненависть — это лишь две стороны одной медали». И Леонор метнулась к двери. Но пока она не уехала из дома, я не могла считать свою победу окончательной. Элеонор вдруг остановилась, потом медленно обернулась, и тут лопнула еще одна нить, связывающая меня с прошлым. «В чем истинная причина таких нападок? Вы мешаете на мне собственное чувство вины из-за смерти Бернадет? Да, Финн сказал мне, что она покончила с собой». А вы хотели умереть, потому что не могли жить без неё, но не смогли это сделать. Всё дело в том, что жизнь для вас стала невозможной, ведь вы знали причину смерти Бернадет. Да как вы смеете, произнесла я слабым голосом, который всегда использовала, когда хотела добиться своего. Я, старая, больная женщина. Да, это так. Именно поэтому смею предположить, Вам не хотелось бы умереть с грузом вины на душе. И я не забыла, что всё это время, которое мы провели тут вместе, вы ни разу не попросили меня остановиться, когда я пыталась копаться в вашем прошлом, повторяю, ни разу. Я не оставляла эти попытки, потому что мне казалось, что вы всё это время в глубине души надеялись, что вас всё же вынудят рассказать всю историю без утайки. Какое вам дело до всего этого? К вам это не имеет ни малейшего отношения. Но я сама слышала, что решимости в моём голосе поубавилось, и все мои протесты прозвучали весьма неубедительно. Полагая вначале так оно и было. Но все эти странности пробудили моё любопытство, и попытки раскопать чужие тайны отвлекали меня от собственных проблем а ваша открытая неприязнь ко мне лишь подстёгивала к действиям». Элеонор закусила губу, очевидно, тщательно подбирая слова. Но я уже знала, что она собирается сказать дальше, ещё до того, как она заговорила. Но теперь это имеет ко мне самое прямое отношение. Из-за Фины, из-за милой маленькой девочки, которую я полюбила всей душой, как будто она моя собственная дочь, и которая сейчас отчаянно сражается за свою жизнь. Что будет чувствовать Фин, если я скажу ему, что он и сам бы мог сообщить вам по телефону о нещастье, потому что, видимо, вам безразлично, что происходит с Джиджи. -Джи. А я уверена, что это вовсе не так. Она прижала руку к груди в точности как Джиджи. -Джи. Я знаю, что вы её любите. Просто хочу понять, что случилось в вашей жизни что сделала вас такой бесчувственной. Мне просто надо это понять». Элеонора становилась, и глаза ее расширились, как у человека, впервые увидевшего звезды. «Это важно для меня, потому что с некоторых пор я представляю, что лет эдак через шестьдесят стану такой же, пожираемой чувством вины и бесконечно одинокой». Мне хотелось закричать на нее. Сказать, что она ошибается. Слова ее оскорбительны, и она просто не понимает, что говорит. Но я и сама прекрасно осознавала, что она права. Элеонор глубоко вздохнула, и я почувствовала, что силы ее на пределе. «Что бы ни случилось с вами и Бернадетт, это часть истории вашей семьи. Знание, которое будет передано Фину и Джиджи, независимо от того, совершали вы дурные или благородные поступки вы выжили хелена в то время как многим это не удалось мне сложно представить каково это когда в родную страну вторгается чужая армия на крыше дома падают бомбы а я пытаюсь спасти умирающую сестру я не имею права и не собираюсь судить вас за сделанный когда-то выбор но может быть вы всё же нуждаетесь в прощении Домается я в нём нуждаюсь? ядовито спросила я. А ваша сестра вас простила? После минутных колебаний она кивнула. Да, простила. А вы её тоже простили? Она уставилась на меня, ничего не понимая. Дело в том, что прощение должно быть взаимным, и оно никогда не будет полным если вы обе не смиритесь с выбором, который сделала одна из вас, невольно причинив боль другой. И вы полагаете, что для вас с Бернадетт уже слишком поздно все исправлять? А что, если это не так? Думаю, вы ошибаетесь. Элеонор снова села на стул у моей кровати и взяла меня за руку. Откуда вы можете это знать, если даже не попытались? Мне показалось, что при этих словах оборвалась последняя натянутая нить с витой судьбой, и я воспарила в воздухе, словно не я все эти долгие годы держалась за эти путы, а они сами свивались вокруг меня, удерживая в ловушке. Тут из моих уст невольно сорвались слова, которые я усвоила в католической школе. Veritas vos liberabit. Я улыбнулась при виде её замешательства. Одержать верх над мисс Леонора Мьюри было не так просто, как я думала, но в конце концов мне это удалось. Насколько я вижу, в американской школе вас не потрудили научить латыни. Это переводится как: "Истинно освободит вас". Вот и я имею в виду это, сказала она с совершенно серьёзным выражением лица. И я неожиданно пожалела, что так и не вышла замуж, потому что вдруг так захотелось, чтобы у меня были дети, причём непременно дочка, и чтобы она была похожена на Элеонор. Но, как известно, надежды питают лишь маленьких детей и глупцов. Но «Ну, хорошо, я согласна, произнесла я. Она откинулась на спинку стула, глядя на меня настороженным взглядом. Согласны на что? И я расскажу вам всю свою историю с самого начала. Но что вы обещаете мне взамен? Не понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите, чтобы я открыла вам все свои тайны, а сами продолжаете хранить собственные. У меня нет тайн. Уже нет. У всех людей есть тайны. Понятия не имею, о чём вы Продолжала упрямиться Анна: "Я не знаю. А вы согласны сыграть для меня Шопена? Ноктюрн до минор, который так любил ваш отец". "Не думаю, что это", я прервала её. "Всё в жизни имеет свою цену. И вам предстоит решить, стоит ли признания, которого вы хотите от меня добиться, того, от чего вам придётся отказаться". И возможно, вы поймёте, что иногда мы цепляемся за вещи, с которыми давно пора расстаться. Она смотрела на меня с ужасом, а мне хотелось смеяться, потому что я снова одержала минутную победу. Но она не была бы дочерью моей мечты, если бы признала поражение так близко от финишной прямой. Хорошо. Я вам его сыграю. Элеонор затихла на стуле словно ожидая моего ответного хода. Нет уж. Вы первая, сказала я. Наши глаза встретились, в них был невысказанный вызов. "Я согласна", сказала она. И я поняла, что выиграла. Или всё же проиграла.